«Или мистер Фок дома, сэр?» — вежливо осведомился мистер Пиквик, направляясь со шляпой в руке к перегородке. «Мистер Дотсон нет дома, а мистер Фок очень занят», — ответил голос, и в то же время голова с пером за ухом. Та, которой принадлежал тот голос, показалась из-за перегородки перед мистером Пиквиком. Это была неопрятная голова, на которой рыжеватые волосы, тщательно разделенные боковым пробором и напомаженные, завивались полукруглыми хвостиками, обравлявшими плоскую физиономию, украшенную парой маленьких глазок, очень грязным воротничком сорочки и порыжевшим черным галстком. «Мистера Дотсона нет дома, а мистер Фок очень занят», сказал человек, которому принадлежала голова. «Когда вернется мистер Дотсон, сэр?»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 и стал слушать громкое тиканье часов и приглушенный разговор клерков. «Хе! Вот была потех, правда?» — сказал джентльмен в коричневом фраке с медными пуговицами, в закапанных брюках мышиного цвета и блюхеровских башмаках, заканчивая рассказ о своих похождениях прошлой ночью. «Здорово, чертовски здорово!» — сказал человек с зейтлицким порошком. «Том Камис председательствовал!» — продолжил человек в коричневом фраке.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 Пока Джек разбирал бумаги, а вы оба ушли вносить гербовый сбор, Фог был здесь, распечатывал письма, когда пришел, знаете, этот самый, против которого у нас этот судебный приказ в Кэмбервел. Как его фамилия? Ремси, подсказал Клерк, который отвечал мистеру Пиквику. Да, Ремси, Ремси, довольно-таки потрепанный клиент. Ну, сэр, говорит, старый фок, и глядит на него очень грозно. Ну, сами знаете его манер. Ну, сэр, вы пришли покончить дело. Да, говорит, пришел, сэр, сказал Рэмси, опуская руку в карман, и вытаскивая деньги. Долг 2 фунта, 10 шиллингов, досудебные издержки — 2 фунта 5. Вот деньги, сэр. И тяжело вздохнул, вытаскивая деньги, завернутые в промокательную бумагу. Старый фок посмотрел сперва на деньги, потом на него.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 «Ну, конечно, я сказал, да». Тогда фок опять кашлянул и посмотрел на Рэмси. «Боже мой!» — воскликнул Рэмси. «А я чуть с ума не сошел, наскреб в эти деньги, и все ни к чему». «Совершенно ни к чему!» — холодно сказал Фок. «А почему вы лучше отправляетесь назад, наскребите еще кое-что и принесите сюда вовремя?» «Черт подери, я больше не могу!» — крикнул Рэмси, ударив кулаком по столу. — Не угрожайте мне, сэр, — сказал Фок, делая вид, будто испугался. — Я вам не угрожаю, сэр, — сказал Ремси. Угрожайте, — сказал Фок, — уходите, сэр, уходите из этой конторы, сэр, и возвращайтесь, сэр, когда научитесь себя вести. Ну, Рэмси попробовал что-то сказать, но Фок не ему, тогда он упрятал деньги в карман и потихоньку вышел. Едва закрылась дверь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 и, уходя, он с таким добродушием улыбнулся, что приятно было на него посмотреть. — а? Превосходный делец! — сказал Икс тоном глубочайшего восхищения. — Превосходный, а? Не правда ли? Остальные трое от души присоединились к этому мнению, рассказ доставил им беспредельное удовольствие. — Славные здесь люди! — сказал мистер Эллер своему хозяину. — «И нечего сказать, славное у них понятие о забаве, сэр!» Мистер Пиквик кивнул в знак согласия и кашлянул с целью привлечь внимание молодых джентльменов за перегородкой, которые, облегчив себя краткой беседой, снисходительно занялись новым клиентом. «Быть может, Фок уже освободился», — сказал Джексон. «Пойду, узнаю, сказал Викс, медленно слезая с табурета. «Как доложить о вас, мистер Фоку?» «Пиквик». — ответил прославленный герой этих записок. Мистер Джексон отправился с докладом наверх и немедленно вернулся с ответом, что мистер Фок примет мистера Пиквика через пять минут. Исполнив поручение, он снова занял место за конторкой. «Как он себя назвал?» — прошептал Уикс. «Пиквик», — сообщил Джексон, — «это ответчик по делу Бардлы Пиквик». Из-за перегородки вдруг послышалось шарканье ног и приглушенный смех.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 Фок готов принять мистера Пиквика, если тот поднимется наверх. Мистер Пиквик поднялся наверх, оставив Сэму Эллера внизу. Во втором этаже до двери комнаты, выходящей во двор, были начертаны удобочитаемыми буквами внушительные слова Мистер Фок. Постучав в дверь и получив приглашение войти, Джексон ввел мистера Пиквика.